Итак, почему же мы играем в эту игру? Если мы считаем войну и насилие такими плохими, то почему играем в подобные игры? Конечно, кто-то скажет, ни при каких обстоятельствах не стал бы играть в такую игру. Отвратительно. Вы убиваете людей. Не собираюсь иметь с этим ничего общего. Я могу это понять. Но раз вы ощущаете все именно так, то ведь на Земле хватает мест, где царит мир, и где вы можете жить в мире. Однажды вы поймете, как создать для себя такую реальность. Если это именно то, чего вы хотели, вы можете это получить, но вы не можете сотворить целую Вселенную или… Впрочем, вы могли бы сотворить, уверен, вы могли бы сотворить целую Вселенную. Но все сущее не может быть целиком сотворено только так, как вам хочется». Потому что тогда не было бы выбора. И это означало бы, что мне не разрешалось бы играть в любимую игру. Раньше в беседах на эту тему мне говорили, «Ладно, если я душа, и если эта душа обладает всеобъемлющим знанием, тогда зачем я трачу время, приходя сюда без памяти о своем прошлом?» Но это же часть игры. Вот чем так хороши игры. Mixed Games, в которых по сценарию вы не помните, кто вы, а у каждого из участников на этот счёт есть своё мнение. Как только вы научитесь создавать то, что хотите пережить, вы обретёте возможность выбора. Это относится и ко мне тоже. Тогда мы сможем получать, что хотим. Игра — хороший пример. Следующей ступенью компьютерной игры было бы ещё более глубокое погружение в неё. Такое — чтобы вы забыли ненадолго, кто вы есть во внешнем мире. В памяти осталась бы лишь ваша жизнь в этой игре. Звучит пугающе? Может, и есть основания для испуга. Ведь некоторые компании, производящие компьютерные игры, кто знает? Ладно, не хочу думать об этом сейчас. Несмотря ни на что, я люблю игру, и при возможности сначала осторожно, но перевёл бы её на следующий уровень. Видите? Полагаю, что именно так я и попал сюда, на землю. Я даже уверен в этом на 100%, знаю наверняка.